«Спросите, что бы вы делали, если бы я умер?» Не позволяйте своим сотрудникам перекладывать на вас то, что входит в круг их обязанностей. Хороший руководитель должен знать, что способные служащие сами в состоянии правильно решить проблему. Сотрудники перекладывают на вас свои обязанности по нескольким причинам. Они не хотят допустить ошибку или пытаются увильнуть от ответственности. У них не хватает нужной информации. Начальник настаивает на том, чтобы все решения принимал он сам. Хороший руководитель должен понимать – что его отдел, группа, команда или организация не будут развиваться, если он стремится сам принимать все решения. Но он также должен понимать, что его компания не будет развиваться, если его подчиненные принимают решения необдуманно или решают все без его ведома. Иногда полезно продемонстрировать свою мысль наглядно. Группа работников, которой было поручено провести модернизацию компьютерной системы компании, явилась в кабинет своего руководителя. Они были вооружены отчетами, брошюрами, списками необходимого оборудования и различными предложениями. Стали рассказывать о глубоком изучении проблемы, о встречах с поставщиками, о протестированной ими продукции. «У меня три вопроса», – перебил их начальник. «И они ничем не отличаются от тех...» что я вам задал в начале вашей работы. Во-первых, помогут ли новые компьютеры лучше обслуживать наших клиентов? Во-вторых, уменьшат ли новые компьютеры наши расходы? И в-третьих, можем ли мы себе позволить их купить? Сотрудники принялись снова говорить о том же. Они выдавали все новые подробности, условия, предположения, но не могли принять никакого решения. Неожиданно начальник выбрался из своего кресла, лег на пол, сложил руки на груди, закрыл глаза и спросил, «Какое бы решение вы приняли, если бы я умер?» И ответ, наконец, был дан». «Мне это нравится», – сказал начальник. «Служащие вышли из кабинета со всеми своими отчетами, таблицами и списками и принялись проводить в жизнь то решение, к которому они, в конце концов, пришли. Хороший руководитель заставляет своих сотрудников принимать решения».